Глава четвёртая. Тёмная башня. Пять дней я занимался сущей ерундой, а утром шестого, после завтрака, решился завести разговор о делах. Тему обрисовал в самых радужных красках. — В следующий раз будем отдыхать в башне. Чего — Чего-чего? — Костоправ, ты рехнулся? — над за ним присмотреть, когда солнце сядет. И понимающие взгляды в сторону госпожи. Та сидела с отсутствующим видом. Я-то думал, это она едет с нами, никак не наоборот. Только Мурген не присоединился к всеобщему бурчанию. Славный он парень, этот Мурген. Госпожа, конечно, уже знала, что нам необходимо побывать в башне. Я серьезно, ребята, — сказал я. А если я веду разговор серьезно, одноглазый следует моему примеру. Зачем? — спросил он. От этого вопроса я съежился. Чтобы забрать аналы, я оставил их у моста королевы. Мы тогда здорово влипли. И лишь благодаря тому, что были опытнее, отчаяннее и подлее, чем противник, смогли вырваться из имперского кольца. Ценой половины отряда. Не до книг было. Я считал они уже у тебя. Я просил их вернуть. Мне сказали, приходи и забирай. Но в то время мы все были слишком заняты. Помнишь, Властелина, Хромова, Псажа Бадава и все прочее. Не было ни малейшей возможности добыть аналы. Госпожа подтвердила мои слова кивком. Пожалуй, впрямь к ней возвращается прежний дух. Гоблин изобразил самую свирепую гримасу, на какую был способен. Сделался похож на саблезубую жабу. «Получается, ты об этом знал еще до ухода из Курганя?» Я не стал отпираться. «Ну ты и козлина. Голову даю. Все это время ты стряпал дурацкий план насчет аналов, при выполнении которого все мы сложим голову». Я признал, что и это недалеко от истины. «Мы въедем туда нагло, так, словно башня наша». «Твоя задача — убедить гарнизон, что госпожа все еще главная». Одноглазый фыркнул и затопал к лошадям. Гоблин поднялся на ноги и сверху вниз возрился на меня. Посмотрел, посмотрел и ухмыльнулся. «Значит, едем и захватим. Как говорил старик, удача любит наглых». Но того, чем думал, не высказал. Однако госпожа ответила ему. «Я дала обещание». И гоблин заткнулся. Больше никто с вопросами не лез, поэтому госпожа закрыла тему. Конечно, ей ничего не стоит нас перехитрить. Вот сдержит слово, а после съест на завтрак всю нашу компанию, если захочет. Мой план был построен исключительно на доверии к ней. Товарищи мои вера в госпожу не разделяли. Однако они, хотя это, быть может, и глупо, верили в меня. Башня в Чарах – величайшее одиночное строение в мире. Гладкий черный куб со стороной 500 футов. Первый проект, начатый госпожой взятыми после их возвращения из могилы, случившегося множество поколений назад. Из этой башни взятые отправились в поход, чтобы собрать громадные армии и завоевать мир. Ее тень и ныне покрывает половину стран, и лишь немногие знают, что сердце и кровь империи были принесены в жертву ради победы над силой куда более древней и темной. С земли попасть в башню можно было через единственные ворота. К ним вела дорога, идеально прямая, мечта геометра. Пролегла она через ухоженные парки, и поверить в то, что именно здесь произошла кровавейшая в истории битва, мог только тот, кто участвовал в ней сам. Я был здесь в тот день, я все помню. Не забыли и гоблин с одноглазым, и крутой, и масло. Особенно одноглазый. На этом поле он уничтожил чудовище, убившее его брата. Я вспомнил грохот и топот, и вопли ужаса и все страсти, сотворенные военными колдунами, и не в первый раз подумал, мертвы ли эти твари на самом деле? Слишком легко умирали. — О ком ты? — поинтересовался Одноглазый, которому для того, чтобы очаровывать госпожу, вовсе не нужно было напрягаться. — А взятых! Порой вспоминаю, каких трудов стоило отделаться от Хромова, вот и задаюсь вопросом, как случилось, что целая толпа взятых полегла за пару дней, и погибали они почти всегда не на моих глазах? «Может, обманули? И сейчас два-три покойничка бродят где-то поблизости?» «Костоправ», — пискнул гоблин. «Да ведь они действовали по шести разным планам одновременно. Сами же друг друга и...» «Однако я лично наблюдал гибель только двоих, и никто из вас, ребята, не видел, как испустили дух остальные. Только слышали. А если под шестью планами скрывался седьмой? А если...» «Тут госпожа как-то странно взглянула на меня». Похоже, она не задумывалась об этом раньше, и теперь мои мысли вслух ей не понравились. «По мне так они вполне мертвы», — сказал Одноглазый. «Я видел уйму трупов. Да ты сам взгляни на могилы взятых, они отмечены». «Это еще не значит, что в могилах кто-то есть. Ворон дважды умирал на наших глазах, отвернешься, а он живехонек. Живей некуда». «Если желаешь убедиться, Костоправ», — сказала госпожа. «Разрешаю тебе выкопать их и осмотреть». Судя по выражению глаз, это она меня мягко пожурила, а может, даже поддразнила. «Ладно, как-нибудь на досуге от нечего делать полюбуюсь на эту тухлятину». «Тьфу ты!» — Ругнулся Мурген. «Ребят, вы о чем-нибудь другом не могли бы?» Зря он это сказал. Масло заржал. Крутой запел что-то себе под нос, масло в тон ему грянул. «Заползают червячки, выползают червячки, и по рылу твоему шастают букашки!» Гоблин с Одноглазым подхватили. Тогда Мурген пригрозил всех переловить и обливать. Мы старались отвлечься от мыслей о сгущающейся впереди тьме. Одноглазый оборвал песню. «Нет, Костоправ, никто из взятых не смог бы тих пролежать столько лет. Если бы хоть один выжил, тут бы такие фейерверки полыхали». «Уж мы-то с гоблином всяко что-нибудь услышали бы!» «Пожалуй, ты прав!» Однако он меня не убедил. Возможно, в глубине души я просто не желал, чтобы взятые перевелись совсем. Мы достигли пандуса, ведущего к воротам башни. Тут она впервые подала признаки жизни. В верхних бойницах показались люди, разряженные точно павлины. Несколько человек вышли из ворот, суетливо устраивая церемонию встречи хозяйки. Завидев их одеяние, одноглазый презрительно люкал. В прошлый раз он себе ничего такого не позволял. Я наклонился к его уху. «Потише. Мундиры для своих войск она сама придумала. Оставалось лишь надеяться, что эти люди вышли встречать госпожу и не замышляют ничего дурного. Все зависит от того, какие новости прибыли сюда с севера. Порой злые слухи летят быстрее ветра. «Удача любит наглых», — сказал я. «Ничего не бойтесь, держитесь высокомерно. Не давайте им опомниться». Глянув в темноту за воротами, я высказал догадку. «Они меня узнали!» «Это-то и пугает!» — пропищал гоблин и разразился кудакчущим смехом. Башня заслонила собой весь мир. Мурген, увидевший ее впервые, глазел, разинув рот в благоговейном страхе. Масло с Крутым изо всех сил притворялись, что эта груда камней их ничуть не впечатляет. Гоблин с Одноглазым были слишком заняты, чтобы уделять ей внимание. Но госпожа эту башню сама же и построила, когда была личностью одновременно гораздо крупнее и гораздо мельче, чем сейчас. А я полностью сосредоточился на своей роли. Полковник, возглавлявший делегацию, был мне знаком. Мы сталкивались, когда судьба приводила меня в башню ранее. Взаимные наши чувства можно назвать в лучшем случае двойственными. Он также узнал меня, чем был весьма озадачен. Ведь мы с госпожой покинули башню вместе, с того дня уже больше года прошло. «Как поживаете, полковник?» — спросил я, изображая дружелюбную улыбку. «Вот мы и вернулись. С победой!» Он взглянул на госпожу. Я тоже покосился на нее. Теперь ее ход. Она приняла наинадменнейший вид. Я мог поклясться, что она и есть дьявол, обитающий в этой башне. Да ведь так и было. Раньше. Такие, как она, утратив могущество, не умирают. Кстати, а была ли утрата? Похоже, она решила мне подыграть. Я глубоко вздохнул и на миг прикрыл глаза, а стража башни тем временем приветствовала свою хозяйку. Я доверял госпоже, но чужая душа потемки, особенно душа, потерявшая любую надежду, все-таки не исключено, что она вернет себе империю, укроется в потайной части башни и заставит подданных поверить, что она совсем не изменилась, что и мешает хотя бы попытаться. Она может так поступить даже после того, как выполнит свое обещание и отдаст мне аналы. Мои товарищи уверены, что именно так и будет. Их страшит мысль о том, каким будет ее первый приказ в роли владычицы Империи Призрака.